Они все еще продолжали беседовать, когда впереди показались два монаха-бенедиктинца верхом на верблюдах. Именно на верблюдах, иначе не скажешь. Такой невероятной величины достигали их мулы. Монахи были в дорожных очках и под зонтиками. Двое слуг шли пешком и погоняли мулов, а позади ехала карета в сопровождении не то четырех, не то пяти верховых. Как выяснилось впоследствии, в карете сидела дама из Бискайи. Ехала она в Севилью, к мужу, монахи же были ее случайными спутниками, а вовсе не провожатыми. Но Дон Кихот, едва завидев их, тотчас же сказал своему оруженосцу, если я не ошибаюсь, нас ожидает самое удивительное приключение, какое только можно себе представить. Вон те... Черные страшилища, что показались вдали, это, само собой разумеется, волшебники. Они похитили принцессу и увозят ее в карете. Мне же во что бы то ни стало надлежит расстроить этот злой умысел. Как бы ни вышло хуже, чем с ветряными мельницами, заметил Санчо. Полноте, сеньор, да ведь это братья-бенедиктинцы, а в карете уж, верно, едут какие-нибудь путешественники. Право, ваша милость, послужите вы меня и одумайтесь, а то вас опять лукавый попутает. Я уже говорил тебе, Санчо, что ты еще ничего не смыслишь в приключениях, возразил Дон Кихот. Я совершенно прав, и сейчас ты в этом удостоверишься. Тут он выехал вперед, остановился посреди дороги, и когда монахи очутились на таком близком расстоянии, что им должно было быть слышно его, громким голосом заговорил, «Бесноватые чудища! Сей же час освободите благородных принцесс, которых вы насильно увозите в карете, а не то готовьтесь принять скорую смерть как достойную кару за свои злодеяния». Монахи натянули поводье и, устрашенный видом Дон Кихот, и речами его ответили ему так. «Сеньор Кабальера, мы небесноватые чудища, мы бенедиктинские иноки, едем по своим надобностям, и есть ли в карете похищенные принцессы или нет, про то мы не ведаем. Сладкими речами вы меня не улистите, знаю я вас, вероломных негодяев!» сказал Дон Кихот. Не дожидаясь ответа, он пришпорил Рассенанта и с копьем наперевес, вне себя от ярости, отважно ринулся на одного из монахов. Так что если бы тот загодя не слетел с мула, то он принудил бы его к этому силой, да еще вдобавок тяжело ранил бы его, а может и просто убил другой инок, видя, как обходится с его спутником, вонзил пятки в бока своего мула и помчался легче ветра. Тем временем Санчо Пансо мигом соскочил с осла, кинулся к лежавшему на земле человеку и принялся снимать с него одеяние. В ту же секунду к нему подбежали два погонщика и спросили, зачем он раздевает его. Санчо Пансо ответил, что эти трофеи по праву принадлежат ему, ибо сражение выиграл его господин Дон Кихот. Погонщики шуток не понимали и не имели ни малейшего представления о том, что такое сражение и трофеи, Воспользовавшись тем, что Донкихот подъехал к карите и заговорил с путешественницей, они бросились на Санчо, сшибли его с ног и не оставив в его бороде ни единого волоса, надавали ему таких пинков, что он бесчувственный и бездыханный остался лежать на земле. Между тем Донкихот, как уже было сказано, вступил в разговор сидявшей в карите дамой. Сеньор Так начал он. «Ваше великолепие может теперь располагать собою, как ему заблагорассудится, ибо заносчивать ваших похитителей сметена и повержена в прах мощной моей дланью. А дабы вы не мучились тем, что не знаете имени своего избавителя, я вам скажу, что я, Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь и искатель приключений», Прилщенный несравненную красавицей Дульсинеей Тобосской. И в награду за оказанную вам услугу я хочу одного. Поезжайте в Тобос к моей госпоже, Скажите ей, что вы от меня, И поведайте ей все, что я совершил, добиваясь вашего освобождения. Едва успел Дон Кихот вымолвить это, как один из слуг, сопровождавших даму, родом бескаец, видя, что Дон Кихот не пропускает карету и требует, чтобы они возвращались обратно и ехали в Тобоса, приблизился к нему и, схватившись за его копье на дурном Кастильском и отвратительном бескаецком наричиях, сказал ему следующее. «Ходи прочь, кабальеро, чтоб тебе нет пути. Клянусь создателем». «Не выпускать карету, так я тебя убьёшь! Не будь я бескаец!» Дон Кихот прекрасно понял его. «Если бы ты был не жалкой смерть, а кабальеро, — невозмутимо заметил он, — я бы тебя наказал за твоё безрассудство и наглость!» Бескаец же ему на это сказал. «Я не кабальеро! А ну, бросай копье! — Хватай меч, будем смотреть, кого кто. — Бескальец, он тебе и на суше, и на море, и черт его знает где и дальго. — Наоборот, скажешь, враль будешь. — Ну, это мы еще посмотрим, — молвил Дон Кихот. Швырнув копье на зим, он выхватил меч, заградился щитом, и с твердым намерением уложить Бискайтса на месте, бросился на него. Бискайтс же, смекнув, что дело принимает дурной оборот, хотел было спешиться, ибо мул, на котором он путешествовал, скверный наемный мул, не внушал ему доверия, но он успел только выхватить меч. По счастливой случайности он находился возле самой кареты. Воспользовавшись этим, он вытащил подушку и прикрылся ею, как щитом, а затем они оба ринулись в бой как два заклятых врага. Решительный вид, с каким Дон Кихот перешел в наступление, красноречиво свидетельствовал об охватившем его гневе, а потому бескаец почел за нужное изготовиться к обороне. Он прижал подушку к груди, но с места не сдвинулся, ибо ни туда, ни сюда не мог повернуть своего мула, который по причине крайнего утомления и от непривычки к подобного рода дурачествам не в силах был пошевелить ногой. Словом, как уже было сказано, Дон Кихот, высоко подняв меч, дабы разрубить изворотливого бескаеца пополам, наступал на него. Бескаец защитился подушкой и тоже высоко поднял меч. Испуганные зрители с замиранием сердца ждали, что будет, когда опустятся эти мечи, сокрушительным ударом грозившие один другому». Меж тем, как дама в карете вместе со своими служанками призывала на помощь силы небесные и давала обещание пожертвовать на все святыни и внести вклад во все испанские монастыри, только бы он отвел от бескайцы и от них самих столь великую опасность. Первым нанес удар вспыльчивый бескайец, и при этом с такой силой и яростью, что не повернись у него в руке меч,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 Доспехи с ужасающим грохотом рухнули на наземь, и в эту минуту рыцарь наш являл собой весьма жалкое зрелище. О небо! Есть ли на свете такой человек, который мог бы найти подходящее выражение, чтобы передать гнев обуявшей нашего ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись? Нет. Лучше прямо обратиться к рассказу. Дон Кихот. Снова привстал на стреминах и еще крепче, сжимая обеими руками меч, с таким бешенством ударил Бискайца наотмашь по подушке и по голове, что, несмотря на эту надежную защиту, у Бискайца было такое чувство, точно на него обрушилась гора. Он покачнулся и, конечно, полетел бы с мула, если бы ему не удалось обхватить его за шею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 Велел сдаваться, Пригрозив в противном случае Отрубить ему голову. Бескаяц был так ошарашен, Что не мог выговорить ни слова, И ему уж верно не поздоровилось бы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 «Разумеется, я весьма охотно исполню вашу просьбу, но с одним условием и оговоркой. Рыцарь этот должен мне обещать, что он отправится в город, именуемый Тобосо, к несравненной донье Дульсинея, и скажет, что это я послал его к ней, а уж она поступит с ним, как ей заблагорассудится».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 Thank you.